Она неуверенно засмеялась и тут же испуганно оборвала смех. Таким неуместным показался он в этом темном, мрачном и чадном каземате. «А ведь это правда, что человека нельзя победить!» — медленно повторил Плужников. «Разве они победили Степана Матвеевича или Володьку Денищика?»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 Все в ней разом оборвалось, потому что его поведение вновь напомнило ей, что она колека и что он не забывает и не может этого забыть. Чувство страшного одиночества снова обрушилось на нее. Она опустилась на скамью и заплакала горько, по-детски уронив голову на руки. «Ты что это?» — удивленно спросил Плужников. «Почему ты плачешь?»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 Их было двое, заросших по самые брови в рваных грязных ватниках. Представились сержант Небогатов, ефрейтор Климков. «Какие планы, лейтенант?» — спросил Небогатов после короткого знакомства. «Наши планы — рвать в Беловежскую пущу. Давно бы туда ушли, до патронов нет, я тебя...»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 И непрочное пламя коптилок забилось, заметалось над столом. «Нету Красной Армии! Нету никакого комсомола! Нету! Молчать!» Стало вдруг тихо. Небогатов усмехнулся. «Командуешь?» «Не командую, а приказываю», — сдерживаясь негромко сказал Плужников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 Я уже привыкла, совсем привыкла, и поэтому с девочками не дружила, а только с мальчишками. Девочки ведь про любовь всегда говорят и планы всякие строят. А я что могла построить, о чем мечтать? Я, может быть, глупости сейчас говорю и даже, наверное, глупости, но ты ведь все понимаешь, правда?